Палач. До остроты лезвия, отутюженные стрелки на брюках, накрахмаленный воротничок, безупречно белые рубашки, вычищенные до блеска ботинки, отполированные до такой степени, что в них отражался словно в зеркале весь путь, от вылизанной с раннего утра квартиры, через тщательно подметенные дворником улицы до подвального помещения. Просторная комната с деревянными щитами и звуконепроницаемыми стенами. Комната для снятия стресса стала его собственностью только вчера, доставшись по наследству после смерти незнакомой тетушки. Судя по бумагам, дело прибыльное и даже очень. Но уж слишком тревожно было помыслить о том, что придется выбираться из квартиры каждый день, каждый раз натыкаясь на несовершенство мира, в который Эдгар Норман попал явно по ошибке. С детства ему притило все, что так или иначе не дотягивало до идеала. Перепачканные пальцы, разодранные в кровь колени, слизанный с торта крем, пока мать отвернулась поговорить с соседкой. Криво затянутые шнурки Ничего этого не было в его жизни и не могло быть. Родители не могли нарадоваться на сына. Учителя ставили в пример, но содрогались от взглядов пустые стеклянные глаза, в которых плескалась ненависть всякий раз, если отваживались вернуть Эдгару чуть помятые тетрадки с домашним заданием. Можно было не сомневаться, что после школы тот побежит домой переписывать все от и до своим каллиграфическим почерком. Сам же Эдгар был вынужден страдать всю жизнь, сталкиваясь с заляпанными грязью туфлями или надорванным подолом, выбившейся пряди волос, размазанной туши. Он ненавидел дождь за неумолимое желание внести хаос. Он ненавидел жару за потные лица прохожих. Он впадал в отчаяние всякий раз, когда приходилось сталкиваться с несовершенством. Поэтому к нежданному наследству отнесся скептически. Хотел бы, да не мог переложить ответственность на все еще действующего администратора. Хотел бы, да нет, не хотел. Вот здесь главная комната. Стены специально обиты деревянными панелями. Если человек захочет что-нибудь в них метнуть. Что метнуть? Отмер Эдгар, усилием воли отводя взгляд от помятой юбки девушки, представившейся Эрикой. И это в девять-то утра. Не хотелось и думать, что станет с бедняжкой к концу смены. Ну там нож или топор. Капелька слюны слетела с губ и упала на вычищенный до зеркального блеска ботинок. Топор? Что угодно. Люди, они по-разному стресс снимают. В памяти всплыл томный вечер воскресенья, когда Эдгар достал из чула на коробку со столовым серебром, чтобы в очередной раз натереть до блеска. «Ясно. Что еще?» «Тут же они могут что-то разбить, посуду, телевизор. У всего своя цена. Мы закупаем нерабочие или поломанные предметы с рук или ищем бракованный товар в магазинах». «Ясно. Это все?» Есть еще три комнаты, они поменьше, но обставленные также. Ясно, чуть не слетело с языка, но Эдгар промолчал. И вы говорите, это прибыльный бизнес? Да, и очень. Людям нравится. Вы можете остаться и посмотреть сами. У нас в каждой комнате камеры слежения, на всякий случай, чтобы они не причинили себе вред. Мониторы стоят тут помятая юбка вильнула вправо эрика открыла еще одну дверь ведущую в небольшое и довольно душное помещение хоть и обставлено оно было со вкусом но оставляло брезгливое и даже гнетущее впечатление то ли виной тому четыре монитора с застывшей трансляцией из комнат то ли кружка с потеками кофе на краю стола Первый сеанс начинался в 10. Все три комнаты забронированы. Очевидно, от клиентов действительно не было отбоя. Эрика убежала на склад и вскоре вернулась с тележкой, с несколькими картонными коробками. Оставила их в главной комнате и снова убежала. Эдгар сидел на краешке стула, стараясь не думать о большом масляном пятне на обивке и не смотреть на треклятую кружку. К десяти потянулись клиенты. Молодой человек с нервными руками, женщина лет 30 с копной светлых кудрявых волос, при одном взгляде на которые Эдгара скрутила судорога. Пара девчонок не старше 20 и пожилой мужчина за 70. Совершенно седой, но на удивление сильный, как покажет ближайшее будущее. Эрика проводила всех по комнатам и уже через пять минут уселась перед мониторами. Не переставая говорить и комментировать каждое действие людей, заснятых скрытыми камерами Она всматривалась в чуть подергивающееся изображение, наклонялась ближе или откидывалась на спинку стула Ерзала на сидушке, превращая бесово мятую юбку в настоящий кошмар Эдгар же сидел абсолютно неподвижно, не в силах оторвать взгляд от беззвучной симфонии разрушения, звучащей с экранов. Внутри все сжалось в комок. Горло подступил выпитый утром кофе с двадцатью миллилитрами молока. Он стиснул колени задереневшими пальцами, но даже не обращал на это внимания и впервые в жизни не беспокоился о безупречных стрелках на брюках. День пролетел незаметно. Объятые яростью незнакомцы сменяли друг друга. Посуда разбивалась на тысячи осколков. Блестели стальные лезвия ножей. От деревянных щитов во все стороны летели щепки. «Мистер Норман?» «Мистер Норман?» Эрика стояла в дверях, держа в руках пальто цвета фуксии. Пока экраны транслировали, как четверо молодых людей, устраняли последствия разрушений. «Да, Эрика?» Эдгар повернулся, но сразу снова прилип взглядом к мониторам. — Я пойду, ребята все уберут, подготовят комнаты на завтра и тоже уйдут. Они знают, как все закрыть. — Вы завтра придете? — Я? — Вряд ли. — Хотя... — Посмотрим. — Идите, Эрика, доброго вечера. Доброго неуверенно буркнула Эрика и скрылась за дверью. Через час он остался один, в полной тишине раздавался от наручных часов, самых точных часов в мире. Стоя в самом центре главной комнаты для снятия стресса, Эдгар разглядывал кувалду, биту и лом, скользил взглядом по лезвию топора, замечая каждый скол, каждую неровность. Вокруг громоздилась старая поломанная мебель, треснувшая посуда, доподобный телевизор, стопки газет. Надев защитные очки и взяв в руки кувалду, Эдгар ощутил странное возбуждение и неловкость, как будто его поймали за удовлетворением своих самых низменных потребностей где-нибудь прямо посреди торгового центра. Но затем, сделав первый удар по фарфоровой тарелке, почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Грохот, звон, треск звучали в голове, пока Эдгар плелся домой, а потом безуспешно пытался уснуть. Перед глазами мельтешили трещины, сколы, дыры, рваные раны из колеченных его руками предметов. Он не мог перестать думать об этом, не мог перестать рвать на мелкие клочки салфетки, одна за одной превратившиеся в пыль. Утром Сомкнув глаза лишь на пару часов, Эдгар начал замечать, как раздражают идеальные в своей целостности вещи. Зеркало без единого подтека, трещинки или капельки. Новенькая зубная щетка, секунду в секунду идущие часы, идеально работающая кофемашина. Хотелось нарушить этот безупречный порядок, внести невозможное тягостное чувство хаоса. Рвать по струнке вытянувшиеся книги, разрезать картины на стене, словно случайно столкнуть чашку С кофе на вымытый до блеска пол испугавшись собственных мыслей Эдгар вылетел из квартиры забыв поправить воротник куртки и натереть до зеркального отражения ботинки. Жадными глазами он искал несовершенство мира. вброшенной брошенной от шоколадного батончика, заляпанных грязью брюках прохожего, надорванной афишей спектакля и съехавшей шляпки, проходящей мимо дамы, пересоленном омлете и пролитом по стойке кофе. Он содрогался от всего этого и в то же время чувствовал, как сам рассыпается на кусочки. «Вы не поможете мне?» Тихий женский голос оторвал от разглядывания царапины на боку новенькой иномарки. Эдгар опернулся и увидел примиленькую девушку лет двадцати пяти, такую хорошенькую, что сначала свело скулы, но комочки туши в уголках глаз снова заставили содрогнуться. «Да?» — нервно сглотнул он, запустив руку в карман в поисках платка. «Вы не присмотрите за коляской? Я на минутку в магазин». Недоумевающий взгляд метнулся в сторону и вниз, где из-под голубого пушистого пледа торчал безупречно курносый нос и блестели безупречно прозрачные глаза самого безупречного существа на свете. «Конечно!» — быстро согласился Эдгар. Его пугали собственные мысли, но оторваться от них было невозможно, как невозможно отвести глаза от огня с рваным треском пожирающего полена за поленом. Комната для снятия стресса что-то изменила высвободила из заточения идеальности того, кого Эдгар так усердно прятал всю свою жизнь.